Исторические заметки «Позолоченная луна» — конечно же, художественное произведение, но многие из его героев либо являются историческими персонажами, либо имеют исторические прототипы. Конечно, сейчас они могут казаться малоизвестными, но тем не менее многие из них как-то повлияли на ход истории. Например, Мэдисон Грант. Так что далее я привожу некоторые сведения которые могут заинтересовать слушателя. Также я буду добавлять исторические фотографии и прочие сведения в раздел «За сценой» на своем сайте. Джордж Вашингтон Вандербильд был первым владельцем и наряду с Ричардом Моррисом Хантом и Фредериком Лоу Олмстедом одним из создателей билтмора и наряду с Ричардом Морисом Хантом и Фредериком Лоу Олмстедом одним из создателей Билтмора. Персонаж Эмили Вандербильд Слоун основан на личности одной из его племянниц, которая, как и ее дядя, стала известным филантропом. Несмотря на то, что теперь он практически забыт, Мэдисон Грант был вполне известен среди сторонников евгенистического движения в конце 19-го начале 20 веков, а также прослыл борцом за защиту дикой природы. Свидетельств, что он на самом деле посещал Билдмор, не существует, но он был знаком с семьей Вандербильтов, некоторые члены которой спонсировали его проект зоопарка Бронкса и по возрасту был близок к Джорджу Вандербильту. Они разделяли интерес к охране природы, и у них были общие друзья в Нью-Йорке, включая Теодора Рузвельта. Так же, как в романе Усилия Гранта по охране природы внесли свой вклад в создание национальных парков и спасение американских бизонов. Прочие его наследия составляли необычайно токсичные взгляды на расовое превосходство, что впоследствии послужило топливом для Холокоста. Во время действия романа 1895-1896 годы Грант также был известен в определенных кругах своими кутежами, хотя публичное его реноме составляла ведущая позиция в области охраны природы. Также он начал формулировать теоретические основы идеологии превосходства белой расы, вошедшие в его книгу 1916 года издания «Закат великой расы», которая была переведена на немецкий и стала одной из моделей тезисов о расовой чистоте, принятых Третьим Рейхом. Еще до Второй мировой войны Адольф Гитлер написал Гранту «Восторженное письмо», в котором называл его книгу «Своей Библией». Некоторые персонажи из служащих в Билтмаре также списаны с реальных людей. В самом начале главным конюхом Билтмара был итальянец, и хотя Салеваторе Катафальма и его вклад в архитектурные планы Билтмара выдуманы, его фамилия заимствована из семьи мужа автора. К сожалению, эпизоды нападения на итальянцев в Новом Орлеане в 1890-1891 х годах являются исторической правдой, но роль Морриса Бартелеми, как их инициатора, чистый продукт авторского воображения, основанный на факте, что некоторые торговцы действительно выиграли, когда итальянскую общину обвинили в смерти начальника полиции. Так же, как и в романе, главный повар Билтмара был французом, а другие служащие, включая лесника Карла Шенка и управляющего Чарльза Макнейми, существовали на самом деле. Первой известный домоправительницы Билтмара, проработавшей на этом месте долгие годы, была англичанка по имени Эмили Кинг, но поскольку она начала свою службу в 1897 году, автор придумала миссис смит Персонаж Лили Бартолеми был вдохновлен, как безусловно догадались почитатели Эдит Уортон, ее персонажем Лили Барт из книги «Обители радости». Сама Уортон, упомянутая в книге как «Тетушка Лили», была близким другом Джорджа Вандербильта и частым гостем Билтмара. Мельком упомянутый Соло Липински был жителем Эшвилла, чей магазин на Паттон-авеню бонмарше являлся элегантным украшением города, расцвет которого начался после строительства железнодорожной ветки, после чего в эти места стали приезжать люди с севера. Энни Лизи Хобсон названа так в честь прабабушки автора и частично заимствовала её черты. Она приехала в Южный Апалачи совсем молодой женщиной и работала учительницей в школе, состоящей из одной комнаты. Лин Йонг, известный также как Лин Ган, что, как полагает автор, было искаженным произношением китайского имени, основан на личности реального человека, проживавшего в Эшвиле в 1895-1896 годах. Газетные вырезки о его существовании и, судя по всему, насильственной смерти в период времени после действия романа были найдены в городских архивах. Персонаж Роберта Братчета основан на личности афроамериканца, жившего в то время в указанной местности. Его жизнь трагически оборвалась в Билтмор-Джанкшен в 1897 году, через год после конца действия романа, во время расовых беспорядков. Его имя также упоминается в Национальном мемориале мира и справедливости в Монтгомере, Алабама, основанном Брайаном Стивенсоном. Другие исторические события и организации, упомянутые в романе, включают Французскую Лигу национального антисемитизма, акт об исключении китайцев 1880 года и линчевании итальянцев в Новом Орлеане в 1891 году. В документах Мемориала мира и справедливости указано, что в 1890-х годах в Америке проходило больше линчи афроамериканцев и прочих групп населения – чем в любое другое время. Поместье Билтмар, все еще находящееся во владении потомков Джорджа Вандербильда, и по сей день является частным владением США и одной из туристических достопримечательностей в Эшвилле, Северная Каролина, США. Просто для интереса, как привет вдумчивому и внимательному слушателю, я вставила в произведение несколько адресов, имеющих историческое и литературное значение. Пансион, где Кэрри навещает Дирго Тейта в доме 48 Паспурс-стрит, например, на самом деле, принадлежал в то время миссис Элис Рейнольдс. Позже там жил в детстве писатель Томас Вулф, и этот пансион описан в его романе «Взгляни на дом свой ангел». Выдуманный магазин Лина на Хейвуд-стрит 55 – это адрес, по которому сейчас находится популярный малопроб кафе и книжный магазин. Слушатели, любящие животных, будут рады узнать, что четвероногий персонаж Седрик, верный слюнявый сенбернар имеет своим прототипом реальную собаку, любимицу Джорджа Вандербильта. В честь Седрика назван пап в посёлке Антлер, на территории поместья Билтмор. Текст читала Варвара Сапова.